Глава двенадцатая Арон с интересом разглядывал шаманский амулет, пожертвованный Рисаном. Длинную косу из переплетенных особым способом золотых и серебряных нитей полагалось завязать на себе под одеждой. Как только он это сделает, то станет невидимым, но только до заката, до которого оставалось еще часов пять. Чем больше Арон узнавал о магии кочевников, тем сильнее она его интересовала. Вновь мелькнуло сожаление, что Тангил прежний ничего не писала о шаманах в своем дневнике. Между тем вся подготовка Светлых к сражению с демоном свелась к придумыванию отговорки для мастера Аргрота, дабы тот отпустил Тушаса, после чего они объявили, что готовы. позабудьте о мальчишках», — шепотом попросил Арон Кирка. Возмущение Венда заставило его почувствовать легкие угрызения совести. Конечно, магам куда проще справиться с демонической тварью, но это не отменяет факт, что любой из них может по-глупому подставиться и погибнуть. Отказываться от своей идеи северянин не собирался, но сейчас, имея шаманский амулет, он не нуждался в помощи южанина. «Пусть лучше присмотрит за тем, чтобы подмастерья остались живы». «В каком смысле позаботиться?» — уточнил наемник также шепотом, И северянин, моргнув, осознал двусмысленность собственной просьбы. — Проследи, чтобы не погибли, — пояснил он. — Как скажешь, мой капитан, — шутливо отсалютовал тот. Арон только хмыкнул на явный намек. В фальшивом тупике за прошедший час ничего не изменилось. Все выглядело таким же тихим и безлюдным. — Да чего тонкая работа! — вслух поразился один из подмастерьев, разглядывая иллюзию. Рон поморщился. Похоже, никто не учил мальчишек, как вести себя вблизи врага. Как минимум, не привлекать внимание шумом. «Мне потребуется около получаса, чтобы найти своего подопечного. До этого времени темные ничего не должен заподозрить», — повторил северянин заранее обговоренные детали. По собственному опыту он знал, как быстро склонны забывать планы, даже четкие приказы, такие вот нетренированные мальчишки. «Мы помним, Тибор», — недовольно ответил Тушис. «Ну еще бы, разве магам может понравиться следовать распоряжениям наемника? Хорошо, хоть подмастерии не пытались выдумать собственный план». Кивнув на прощание Кирку, Арон повторил путь на крышу, и только там, скрывшись с глаз светлых, надел амулет. Внешне ничего не изменилось, но Арон уловил, как уменьшается ощущение опасности с утра, давившее на плечи. Теперь осталось проверить действие амулета на демоне. Тварь лежала в той же позе, что и час назад, закрыв глаза и слегка шевеля кончиками ушей. Арон примерился к каменному забору. Один хороший прыжок, и он оказался на нем. Не пришлось даже спускаться на землю. Правда, бесшумно не получилось. Однако тварь не отреагировала. Так по забору северянин и добрался до самого дома, где остановился, ловя запахи. Рикард определенно находился в доме, в одной из комнат на втором этаже. К запаху мажонка примешивался еще один, неприятно знакомый, но дать ему имя пока не получалось. Чувство опасности встрепенулось, как верный пес подсказывая, источнику второго запаха попадаться на глаза не стоит, значит, темный хозяин этого дома. Рон перебрался на ближайший балкон, потом, держась за так удобно оставленные неровности в каменной кладке на соседней, и замер, прислушиваясь к доносящимся голосам. Мужское, хорошо поставленное, он узнал сразу, и мелодичному женскому, прозвучавшему вторым, уже не удивился. — Ты сделала, что собиралась? — хмуро произнес мужчина. — Конечно, взгляни. Разве не прелесть? Послышался странный звук, словно десяток крупных жуков тёрся друг о друга скрипучими панцирями. «Полагаешь, от этого будет толк? Мальчишка расскажет что-то новое?» «Попробуем. Арончика от вида моих зверушек всегда так мило передёргивала». «Только не вспоминай опять о вашем бурном романе», торопливо произнёс мужчина. «Я знаю, как ты умеешь испортить момент, Волькан», — женщина вздохнула. «Не беспокойся, воспоминаний не будет. Перейдем к делу. Мне все же кажется, что никакого таинственного покровителя у щенка не было. Этого, как там его звали, пирата-наемника. Магический почерк ни с чем не спутать, и у мальчишки он такой же, какой был у Тангила». «Если предположить, что Тангил действительно воскрес, — начал рассуждать маг, но при этом по какой-то причине потерял доступ к магии...» «Ты забываешь, — Волькан, — перебила его женщина, — если Арон сумел воскреснуть воплоти, что маловероятно даже для мага его уровня, такое долгое пребывание за гранью должно было усилить его привязку к дару, а не ослабить...» Кроме того, я вообще не представляю, при каких обстоятельствах была бы возможна такая ситуация, которую обрисовал мальчишка. Темный маг, способный передавать свой резерв другому магу, но сам не имеющий к нему доступ. «Поэтому ты уверена, что щенок врет?» «Не только поэтому». Шелест одежды и звуки шагов подсказали, что магичка поднялась со стула и приблизилась к окну. Ты должен признать, я знаю Арона куда лучше. Последние годы мои люди следили за каждым его движением. Но с троном ты просчиталась. Он передал освободившееся место бездаря из императорской семьи, а не сел сам. — Я сделала неверный вывод, — согласилась женщина. Но полученная информация была правильной. Так вот, я хорошо знаю Тангила. Защитой своей телесной оболочки он озаботился задолго до того, как стал великим. Признаюсь, у меня мелькала мысль, что таинственным пиратом мог оказаться сам Арон, но есть несколько деталей, которые не укладываются в эту теорию. Легкая игривость исчезла из голоса магички, теперь она говорила четко и сухо. Я не буду указывать на то, что магу уровня тангела нет смысла путешествовать с караваном. В конце концов, возможно, существование причин мне неизвестных. Допустим, он изменил внешность и действительно так бездарно растратил кучу времени. Но я никогда не поверю, что он лишился доступа к магии и может только передавать свой резерв через другого человека. Базовая теория магии. По достижении третьей ступени Дар становится неотъемлемой частью души мага, срастается с ней. Третьей Волькан. Как полагаешь... Какая была у Тангила перед смертью? Какая? Без особого интереса отозвался Мак. Седьмая. Это у тебя седьмая, дорогой, и у меня. У арона была восьмая. Поменьше восхищения в голосе Эвита. Недовольно проговорил Темный. Или я начну сомневаться в искренности нашей дружбы? У тебя хорошее чувство юмора, одобрила Магичка. Искренность дружбы, надо же. Все же вернемся к теме разговорам. Лично я полагаю, что ситуация с магическим почерком мальчишки объясняется иначе — воплощением. «Хмм, думаешь, что щенок оказался в нужном месте в нужное время, и душа Тангила выбрала его местом своего нового обитания?» «Это логично», — эвита отошла от окна. «Посмотри сам. Использование учеником заклинаний высших уровней — четкий магический почерк корона в волшеббе мальчишки нарастающее физическое истощение самого носителя. Он это отрицает и, кажется, сам верит в то, что говорит, возразил Волькан. Обычная реакция носителя, согласилась магичка. Неприятие очевидного, обращать внимание следует не на его слова, а на основные и косвенные признаки. Да что я тебе расписываю всю теорию, ты знаешь не про меня. Так-то, ну так, -то оно так. В теории, ответил некромант задумчиво, но не дает мне покоя этот таинственный пират. Думаю, отправлю пару зверей по следу. Волькан, перебила его женщина. Когда он окажется за пределами города, естественно, уточнил Мак. Я помню об условиях соглашения и о том, что Йоль принадлежит светлым. Даже твоя тварь у ворот, уже нарушение, недовольно проговорила Евита. — Сейчас, когда план с риедами накрылся, нам необходимо вдвойне соблюдать осторожность. — Что будем делать с мальчишкой потом? — поинтересовался Волькан. — Если ты не права, я бы хотел взять его себе. Магичка вздохнула. — У тебя опять закончились объекты? Ешь ты их, что ли? — Я провожу эксперименты, а не иду по протаренным дорогам. С некоторым высокомерием отозвался Мак. Женщина хмыкнула. «Если я не права, можешь забрать щенка. Но когда решишь похвастаться новыми результатами, не проговорись о сути объекта. Коллеги не поймут, что ты используешь своих как расходный материал. Впрочем, уверена, я окажусь права. Только представь, тангил в ловушке тела носителей в нашей полной власти!» ивита мечтательно вздохнула. Арон, замерев, слушал, как магичка перечисляла, как именно она собирается использовать чужую, его, силу. Планы у нее были грандиозные, а последствия этих планов опасны как для целой страны, так и для него лично. Слушал, а часть сознания анализировала сказанное раньше. Значит, то, что с ним произошло, это расщепление человеческой и магической части невозможно. Противоречит теории магии. А вот само его воскрешение темные вовсе не считают чем-то невероятным. И еще. Непонятную ситуацию с физическим истощением Рикарда магическая наука тоже объясняет. И тем запутывает куда сильнее. Как душа Тангила могла вселиться в мажонка, если сам Арон вполне жив и находится в собственном теле? Усилием воли северянин остановил поток мыслей. Сейчас значения имели не абстрактные рассуждения, а конкретные действия. Итак, судя по разговору магов, мальчишка рассказал все, что знал. Нарушил тем самым условия, которые поставил ему Арон, но под принуждением или добровольно. И как поступить теперь? Оставить его в руках темных, предоставив тем разбираться, действительно ли мажонок несет в себе часть души Тангила, а самому попытаться исчезнуть. Но слова Волька о зверях, пущенных по заназили занозили память. Низшие демоны или твари, созданные магией некроманта? Возьмет ли их сталь? Огонь? Или только магия? Удастся ли уйти от них или убить их? Нет. Рикард в любом случае был нужен ему. Как доступ к магии, как возможность выжить там, где человеческих сил недостаточно. Что Арун мог противопоставить двум некромантам? Как, кстати, пришлось бы сейчас селиновое копье либо иное оружие из священного металла. Но пока приходилось полагаться только на невидимость, фактор неожиданности и удачу. А еще — цепкую память. Северянин продолжал слушать рассуждения магички, а в голове, как осколки мозаики, соединялись воспоминания, создавая наброски плана. Но сперва следовало найти мальчишку. Рикард обнаружился на три комнаты дальше. Окно было закрыто ставнями, но те открылись достаточно легко. Как и подсказали запахи, мажонок в помещении находился один. Темные не озаботились связать его. Хотя нет, присмотревшись внимательнее, Арон понял, что на шее подростка блестит металлом тонкий ошейник. Ни Волькан, ни Вита не владели тенями но магических способов подчинить существует множество. Когда ставни сперва сами собой открылись, а потом затворились, Можонок вскочил со стула, на котором сидел, сделал несколько неуверенных шагов к окну и остановился, круглыми глазами, полными страха и надежды, оглядываясь по сторонам. — На что заклят твой ошейник? — понизив голос, спросил Арон. — Тимор? Господин? — с недоверчивым изумлением прошептал Рикард. — Это правда вы? Но я вас не вижу. — Отвечай на вопрос, — резко велел северянин. — У нас мало времени. — Я... Мне... Нельзя выходить из этой комнаты, — торопливо проговорил подросток. Господин Макс сказал, что если попытаюсь, он сразу узнает, а шейник сдавит мне горло, и я потеряю сознание. — Доступ к магии он тебе не перекрывал? — Я... Я не знаю. Я ничего необычного не чувствовал. Господин, простите, что я так ушел, понимаете? Я не сейчас оборвал его арон будешь оправдываться когда выберемся отсюда мажонок торопливо кивнул да господин разговаривая подросток смотрел в его сторону но по несфокусированному взгляду было понятно что ничего кроме пустого пространства он не видит северянин шагнул ближе положил вздрогнувшему подростку руку на плечо сперва нужно нейтрализовать магию ошейника «Зачерпни из моего резерва и создай вокруг своей шеи барьер. Быть может, лучше снять его?» Кадык на шее мальчишки судорожно дернулся, рука потянулась к металлу. «Тогда некромант почует», — отказался Арон. «Некромант?» — переспросил подросток испуганно. «Что, здешние хозяева не представились? Они оба некроманты». Рикард сильно побледнел. «Действуй!» Чуть мягче проговорил мужчина. «Резерв и барьер». Мажонок кивнул и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Почти сразу же на лбу и висках выступила испарина. Кончики пальцев, которые подросток поднес к шее, начали мелко подрагивать. «Все», — выдохнул он спустя минуту. «Поставил». «Хорошо». Арон легко подтолкнул рикардо разворачивая к двери. «Но ведь вы проникли через окно?» Попытался возразить подросток, нехотя шагая к выходу. «Разве не будет безопасней?» «Не будет», — перебил его северянин. «На мне невидимость, но тебя охрана увидит». Мажонок вздохнул, однако спорить не посмел. Стражи за дверью не обнаружилось. Вообще дом казался пустым. Арон не ощущал никаких запахов, кроме принадлежащих уже встреченным магам и мальчишке. И демону. Причем запах последнего отчетливо доносился из ведущего вниз темного перехода. Рикард открыл рот, желая что-то спросить, и Арон торопливо зажал ему рот рукой. «Молчи!» — шепнул на ухо. Маги находились только в паре десятков шагов, не стоило привлекать их внимание. Темнота не была препятствием никому из них, хотя когда северянин подтолкнул мажонка в сторону неосвещенной лестницы, тот яственно заколебался. Когда они спустились вниз, Арону показалось, что он вернулся в собственное недавнее прошлое. Городской дом не чита замку, но местный хозяин умудрился построить в его подвале настоящий храм, один в один совпадающий с тем, который северянин видел во владениях убитого им чернокнижника. Украшения из нефрита и янтаря, костяные гирлянды, алтари и пентаграммы. Только здесь, в отличие от того первого подземелья, Пентаграмм имелось три. Пустых. Рикард опять остановился, и Арон отчетливо ощутил запах его страха. — Это храм серой госпожи, — выдохнул подросток. — Я туда не пойду. — Пойдешь, — спокойно приказал северянин, сжав плечо подростка. Тот зашипел от боли, дернулся, словно хотел кинуться назад. — Зачем? Собираетесь убить меня на алтаре или скормить демону? — Отнюдь. Тем же спокойным тоном ответил Арон. Хотя придуманный им план в большей части являлся импровизацией, построенной на отрывках знаний, которыми в дневнике поделился тангил прежний, в душе жила уверенность, что все получится. «Сейчас ты должен оборвать нити, держащие пентаграммы, но перед этим повернуть магические потоки вовнутрь». «Вы хотите освободить демонов, которые привязаны к пентаграммам?» — недоверчиво уточнил Рикард. «Именно. А что первым делом совершает демон, когда обрываются держащие нити?» «Пытается убить того, кто его вызвал», — ответил мажонок тоном человека, до которого наконец-то дошло. «Но даже если получится, это все равно опасно. Потом он начнет рвать всех вокруг». «Верно. Поэтому ты также зациклишь потоки внутри всех пентаграмм и напитаешь их моей силой до предела». Как только движение потоков достигнет критического уровня, случится взрыв, и не останется ни демонов, ни некромантов, ни всего этого дома. — А мы? — А нас здесь уже не будет. Арон холодно улыбнулся, наблюдая, как Рикард, наконец, приступает к работе. — Господин, какой у вас уровень силы? — спросил Мажонок, закончив со второй пентаграммой. Теперь, сидя на полу, он пытался отдышаться — По лбу и вискам подростка катились крупные капли пота. «Зачем тебе?» — после короткой паузы откликнулся Аарон. «Вашего резерва хватает, чтобы перебороть волшбу мага. Значит, ваш уровень должен быть минимально в два раза выше. Так объяснял мой первый мастер». «В два раза говоришь», — повторил Северянин. И Вита упоминала седьмой уровень Волькана и восьмой Тангила. Если бы Арон еще имел представление о том, что данные уровни подразумевали. Вот Рикард мог сказать это точно, но северянин не настолько доверял ему, чтобы поделиться такой информацией. Правильнее сказать, не доверял вообще. Мажонок являлся оружием, которое так и норовило выскользнуть из руки. Предательским оружием. Но при том необходимым. Знать мой уровень тебе не нужно. Мальчишка вздохнул. «Что еще мне не нужно знать?» Арон не ответил. Вместо того подошел к оставшейся пентаграмме и остановился в паре шагов, разглядывая. С первыми двумя Волькан ни в чем не отошел от образца, созданного некромантом, но третья чем-то неуловимо отличалась. Очень неуловимо. Понять отличия мужчина так и не сумел, хотя легкое ощущение неправильности не ушло. Постоял еще размышляя, но чувство опасности реагировало на третью так же, как и на предыдущие две, подсказывая, что тревожиться не стоит.